Седьмая. Кадар. Центральная система империи. Столица. Два года или два цикла, как говорят местные, прошло с тех пор, как Илья впервые оказался здесь. По земным меркам не так уж и мало, а такое ощущение, как будто вчера было. Эмиграционный центр, филиал корпорации Нейротех и три незабываемых и ярких дня Сэнди – Учеба, ребята, балах, зевран. Находка двигалась к точке рейдовой орбиты. Придется ждать. Места у причала нет. Оно и неудивительно. Столица ведь. Сюда стекаются грузы со всех концов Содружества и не только. Строгая, очень усталая женщина-диспетчер коротко обозначила координаты рейда и отключилась. «Ну вот и прибыли Илио. Сказал Грег, находившийся сейчас на мостике. Действительно прибыли. Этот весьма насыщенный событиями рейс был закончен. Пассажиры благополучно доставлены к месту встречи. Новенький линейный крейсер последнего поколения взял на борт и всех пленных заодно. Парень был этому только рад. Длительная и нудная волокита по передаче пиратов властям и суета с освобожденными рабами – были ему ни к чему. Лишняя слова борца с бандитами, тоже без надобности. Когда произошла стыковка с крейсером, Илюха даже не собирался провожать гостей. Ну их в задницу со всеми секретами. Но Грек настоял. Пришлось идти, деться некуда. Все прошло быстро. Группа тень дружески и аккуратно постучала по плечам, Илья был без скафандра, а Шишка с минуту молча всматривался в лицо парня, как будто старался получше запомнить. Лица его за забралом гермошлема было не разглядеть, но внимательный взгляд землянин ощущал кожей. Потом также молча важный человек прошел в шлюз, и на этом церемония прощания закончилась. Далее уже без него, под руководством Грега и приглядом Саида, быстро перегрузили мясо. А до самой Метрополии добраться уже труда не составило. «Да, док, прибыли. Что дальше?» «Дальше? А дальше или будем работать. С поставленной задачей ты справился блестяще. И я не ошибся в выборе. Вот информационный накопитель», — Грег передал парню устройство. «Тут вся информация по тем странным случаям с пропажей кораблей». Время исчезновения, координаты. Таких мест много. И Есть в Империи, на территории Эленте, в государстве Мар, Республике Манти. По всему Содружеству. Твоя задача – пошариться и посмотреть. Корабль у тебя подходящий, так что подозрений не вызовешь. Пропадает много кораблей. Мы не все случаи можем регистрировать. Если пропадает большой, хорошо охраняемый конвой – то рано или поздно мы узнаем об этом. Следы в виде обломков остаются. А одиночки исчезают обычно бесследно. Пока их хватятся родственники, проходит слишком много времени. Да и маршруты у них непредсказуемые. Одиночка передвигается так, как надо ему. Где работа есть, там и появляется. Отследить нет возможности. О своих маршрутах, сам понимаешь, они не распространяются. «Остов Непобедимого сейчас уже должны были доставить на свалку для дальнейшего разбора. Пропуск для беспрепятственного осмотра я тебе обеспечу. Посмотри свежим взглядом. Такого ты еще точно не видел. Хотя в Содружестве такого еще никто не видел. За исключением людей, занимающихся расследованием этих пропаж. В центральных мирах Империи старайся пока не появляться». «Связь через Гро. А пока отдыхай, разбирайся с трофеями, посети базу резерва обязательно, тебя там ждут. Ну и будем прощаться, пусть Искин закажет для меня пассажирский бот. Я сойду сейчас, много работы впереди, да и тебя задерживать своим присутствием не хочу. Я же вижу, что ты мне так до конца и не доверяешь». Илья промолчал. «Даже немного обидно, но, возможно, ты имеешь на это право. Надеюсь, когда-нибудь ты изменишь свое мнение о нашей службе и империи в целом. Я пойду собирать вещи. Как подойдет Бот, предупреди меня. Да, я уже утряс формальности по поводу Зелы. Можешь на эту тему не беспокоиться. В статусе гражданина она уже восстановлена». Бот прибыл через полчаса. И майор тихо покинул борт. Пора было заниматься делами. Илюха настрочил письмо до Эри Башо, с которым предлагал выкупить трофейный груз. Деньги нужны были срочно. Надо было вынуть арабскую нейросетью Зилы и установить новую, а также озаботиться обновлением ее знаний. Хрен его знает, какие базы она учила. Подстраховаться стоит – Могли ведь и новые знания появиться. За этим можно обратиться в уже знакомый филиал, а конкретно к господину Нягу, который устанавливал экспериментальную нейросеть самому землянину. Не должен отказать. Но это потом, пока средств все равно не хватит. И если ставить новую сетку, так уже что получше сразу. Опять же, имплантатами надо озаботиться для себя и остальных. Для инженера Исаида базы лучше стрясти с Грамозеки. Остальное и тут можно взять. Парень хотел уже было связаться со своим бывшим наставником, Черимом Балах или Зевраном, но тут поступил запрос со станции. На связь вышел торговец. Вот это действительно повезло так повезло. Эрик как раз по торговым делам был в метрополии. «Лео!» Широко улыбалась голографическая физиономия торговца. «А я тебя только сегодня вспоминал. Ты, как всегда, с пустыми руками не появляешься. Много у тебя груза?» «Да так не очень. Но груз хороший. Оборудование в основном свежее. Толкнуть труда не составит. Вот только мне еще суток-трое на рейде очереди ждать. Я не рассчитывал на груз». «Где же ты тогда его взял?» Немного пострелять пришлось. В серой зоне. «Вот не имется тебе парень. Чего у моли не сиделось?» «Так надо». «Ой, да знаю я, знаю!» Старый отшельник жаловался. «С причалом помогу. У меня тут есть свои. В длительную аренду выкуплены. Место есть. Сейчас с диспетчером свяжусь и швартуйся». «У меня еще к вам разговор имеется. Вот и поговорим». Пусть твой мантиец приготовит те колбаски, помнишь? Ну те, какими ты в последнюю нашу встречу меня угощал. Помню, вот только с продуктами беда. Рейс получился длительный, мы на мели. Ерунда. Составь заявку на все необходимое. Мой постоянный агент все обеспечит. Договорились. Уже через два часа находка заняла место у причала. Пока корабль двигался установленным коридором, Илюха вспоминал, как пару лет назад с восторгом смотрел на швартовую суету через бронестекло станционной обзорки и как мечтал сам окунуться во все это. На деле же он находился в роли стороннего наблюдателя. Швартоваться на ручном управлении было запрещено по правилам швартовых операций. Все делает Искин, капитан должен только присутствовать на случай нештатной ситуации. Илья появился сразу, как только гармошка парадного трапа состыковалась с переходным шлюзом. «Рад видеть тебя, парень!» – облапил он Илюху. «Не ожидал увидеть тебя в метрополии, да еще и с грузом. Удачно получилось. Показывай, что привез». Илья сбросил ему на сетку перечень груза и повел старого торговца по трюмам, дабы тот смог еще и визуально убедиться в том, что все действительно соответствует списку. Пока они бродили и грузовой помощник торговца сверялся с записями, прибыл местный вариант Шипшандера, который привез продукты и получил новый заказ. Необходимо было пополнить боезапас, как для пусковых установок находки, так и для ботов. Сменные батарей скафандров, боеприпасы к стрелковому вооружению – Сменные фильтры для системы жизнеобеспечения и очистки воды. Кое-что по запчастям для медла. Да много всего надо было взять. Обычная деловая суета стоящего в шварту доке доки корабля. «Прекрасный груз, Лево. Я прямо сейчас могу тебе заплатить, и мы начнем выгрузку». «Очень хорошо. Сколько я смогу получить за все это?» «Семьсот тысяч, парень. Больше не могу, извини. Я же и сам с этого должен что-то поиметь». «Нет, уважаемый, вы меня не так поняли. Цена меня устраивает, но это не весь груз. Я хочу вам еще кое-что показать». «Контрабанда?» – нахмурился Эйри. «И да, и нет», – улыбнулся землянин. «Так получилось, что мне в руки попал очень дорогой, но компактный груз. Случайно». Не бросать же было. Я не виноват, что он запрещен к транспортировке частными лицами. «Ладно, разберемся. Показывай, что там у тебя». Когда Илюха открыл ящик, в котором в шести ячейках лежали капсулы с антивеществом, торговец чуть дара речи не лишился. Он быстро закрыл крышку назад и как-то воровато оглянулся. «Это...» «Да, это то, что вы думаете». «Капсулы с антивеществом элентийского стандарта времен войны первого контакта». «Ты...» – торговец закашлялся. «Ты где это взял?» «Где взял, там больше нет», – усмехнулся парень. «В конце концов, это неважно. Меня интересует, сможете вы это барахло пристроить или мне его выбросить где-нибудь потихоньку?» «Ты чего, с ума сошел? Выбрасывать такие деньги?» «Это ж надо до такого додуматься! Выбросить!» Эйри аж покраснел от такого заявления. «Нет, из чего удумал? Да на этом мы сможем поднять!» «На какой процент я могу рассчитывать, кстати?» Илюха довольно улыбнулся. Как он и предполагал, Эйри заглотил наживку, но жадничать смысла не было. Я понимаю, уважаемый, что сами это ни за что продать не смогу, поэтому партнерские 50% ваши. Договорились, засиял торговец, сколько у тебя таких ящиков? 20 штук. О! -о, -о, -о! восхитился Эйри. Миллионов двести можно выручить на двоих, а может и больше. Все зависит от того, сколько там антивещества. Там, где ты это взял, точно больше нету. Хитро прищурившись, спросил он. «Ну, не то чтобы совсем нет. Просто взять еще будет весьма сложно. Уходил-то шумно. Какое-то время лучше снова туда не соваться. Нужно немного выждать. Пусть успокоится все, А потом уже можно и еще разик слетать. Вот только тащить снова сюда опасно». «Нет, нет, нет!» Замахал руками Эри. «Сюда и не надо!» «Как соберёшься снова идти за грузом, договоримся о встрече на безопасной территории. Надеюсь, ты не передумаешь, не начнешь сам продавать товар?» «Я что, больной? Делать что ли больше нечего? Конечно, я поставлю вас в известность!» «Отлично, Лео!» – засмеялся довольный торговец. «Ты приносишь удачу. Давненько у меня такой крупной сделки не было!» «Простите, Эри. А когда у вас получится продать товар? А что за спешка? Понимаете, мне срочно нужна крупная сумма денег. Насколько крупная? У меня в экипаже появился новый медик. Ему нужно поменять нейросеть, проверить уровень знаний и при необходимости докупить учебные базы. Имплантаты тоже могут пригодиться. На все это моих средств не хватит. А что у медика с нейросетью случилось? С нейросетью всё в порядке как раз. Вот только нормальный человек вряд ли захочет такую иметь. Такая старая? Зачем тогда тебе такой медик? Сеть не старая, она рабская, а медик очень хороший. Во всяком случае, она так сказала. Вот оно что. Понятно. В таком случае я могу тебе прямо сейчас дать в долг миллионов пятьдесят. А потом, когда сделка состоится, я перечислю тебе остальное за вычетом долга. Так устроит? Вполне. Тогда давай свои реквизиты. Сейчас нет смысла заморачиваться с обезличенными картами. Сделка с твоим попутным грузом законна и 700 тысяч твои по праву. 50 миллионов я тебе даю в долг. А основной груз продам позже. Там много тонкостей. Но это мои проблемы. Кстати... «Это дело стоит отметить. Ты как на это смотришь?» «Я не против. Вот только чуть позже. Мне еще нужно встретиться с друзьями. Мы учились вместе. Они как раз должны закончить обучение. Затем разобраться с нейросетью медика, и тогда я в вашем распоряжении». «И вот еще что мне нужно. Вы человек опытный и, возможно, знаете, как мне помочь». «Мне надо как минимум два орудийных конденсатора класса линкор». «Ну, у тебя и запросы, парень!» – изумился торговец. «На кой тебе такие вещи?» и «Если скажу, что они нужны как резервные источники питания, поверите?» «Нет». «А если это правда?» «Все равно не поверю». «То есть достать не сможете?» «Что значит не смогу?» – обиделся старый торговец. «Нет ничего такого, чтобы я не смог достать или найти. Сколько конкретно тебе надо?» «Минимум два, но если сможете больше, то буду рад». Пока Илюха говорил о конденсаторах, ему действительно пришла в голову мысль, как еще их можно использовать. «Договорились, парень. Я сообщу тебе, когда узнаю, сколько это будет стоить. Но и ты как будешь готов тащить вот этих малышей...» Эри указал взглядом на ящик с капсулами Уж сообщи, сделай милость. А пока как там наши колбаски? Сейчас узнаю. У Саида все уже было готово, и Илья пригласил гостя на обед. Эри с удовольствием отдал должное искусству мантиться, после чего спешно отбыл. Сказал, что надо срочно связаться с нужными людьми. Впрочем, основной груз он забрал. Это барахло, лежащее в трюме, можно было разгружать не спеша. А древние капсулы торговец решил вывести сразу. Тем более, что 20 ящиков много места не занимали. Деньги он тоже перевел сразу. Как не хотелось Илюхе поскорее встретиться с друзьями и своими учителями, но дела нужно было делать тоже. Зелетиву для начала еще надо снять рабскую нейросеть, А можно ли тут же ставить новую, парень не знал. В любом случае, лучше поторопиться с этим вопросом и решить все сразу, прежде чем заниматься личными делами. «Здравствуйте, господин Ниаго», – поприветствовал эскулапа землянин. «Леонов, вот уж кого не ожидал увидеть!» – явно обрадовался тот. «Вы просто поприветствовать меня решили или случилось чего? Кстати». Спасибо за отчеты, Нам они очень пригодились. Мы выиграли гонку. Не без вашей помощи. Так что вы можете по праву считать себя, так сказать, соучастником научного прорыва. Спасибо, господин Нягу. Лично у меня все прекрасно. Но мне снова нужна ваша помощь. Вернее, не мне лично, а человеку из моего экипажа. У вас, Лео, уже есть собственный корабль с экипажем? Да. Правда, пришлось потрудиться для этого, но я справился. Ничуть не удивлен. Так что за помощь нужна вашему человеку? Это женщина, мой медик. Тут вот какая штука. И я освободил ее из пиратского плена. У них она занималась по специальности, но у нее стоит арабская сетка. Хотелось бы сменить на нормальную. Насколько нормальную? Готов потратить миллионов двадцать на нейросеть и необходимые имплантаты. Еще нужно проверить ее на профпригодность, и если будет нужда, залить недостающие базы знаний. А вы растёте, Лео. Это очень хорошие деньги, и я с удовольствием помогу. И есть некоторая сложность. Экипаж у меня пока небольшой, а сам я буду занят и не смогу проводить человека на планету. О, это маленькая проблема, которая легко решается. Где находится ваш корабль? На станции Гео-3. Илья сообщил номер дока. Ждите, я пришлю своих людей, которые доставят вашего члена экипажа к нам в клинику. Все будет хорошо. Мы тут сами разберемся, какую сеть ставить и какие имплантаты. Прекрасно. Тогда как только вы определитесь с количеством работ, смету прислайте на мое имя. Я оплачу. Да, и помогите девушке с приобретением личных вещей, это тоже включите в стоимость. Кстати, также мне могут понадобиться расходники для медсекции, вы там сразу это тоже обсудите, чтобы времени терять. Отлично, с вами приятно работать, Лео. Мне тоже, а пока до связи, господин Нягу, я жду ваших людей.